Глава 15 В Барлеону я вернулась неохотно. Хотелось гулять и веселиться, а не киснуть в верткапсуле. Но до праздника первого бутона и приезда послов оставалось меньше двух суток. Что будет с лагерем отступников, после этого я не представляла. А потому хотела закончить дела и подготовиться к финалу сценария. Ночью Снегов отбывал на службу, и с игровыми делами нужно было покончить до начала проводов. Увы, планы были нарушены в первые же секунды входа в игру. Гераника возник передо мной прямо в точке возрождения. Поджатые губы и презрительный взгляд повелителя мрака подсказывали, что он не рад меня видеть. «Ты не сумела справиться с простым заданием», — после непродолжительного молчания сказал он. «Хранитель на свободе». Мне не нужны столь никчемные ученики. Задание «Дорога и ученичество» провалено. Репутация с повелителем мрака Гераникой изменена на неприязнь. Задание оказалось не таким уж и простым. Без особого энтузиазма попыталась оправдаться я. Эбен с помощью освобожденных жителей из-за завесы освободил хранителя и убил меня. Разве я могу справиться с одним из совета? Гераника так пристально на меня посмотрел, что я невольно поёжилась, а по спине пробежал холодок. В следующий миг вокруг меня образовалась вспышка света. «В твоих словах нет лжи», — с некоторым удивлением констатировал Гераника. «И я вижу на тебе метку седьмого. Ты знаешь, что с её помощью она отслеживает твоё передвижение?» «Вот гад!» Восклицание вырвалось совершенно искренне. «Шпион, блин!» Мог бы и предупредить, что метка с подвожкой. Хотя, может, он мне не доверяет и желает знать о каждом шаге? Ничего. Я знаю, как воспользоваться этой возможностью. Загадочно улыбнулся Гераника, и сорвавшаяся с его руки тень устремилась ко мне. Меня будто с головы до пят укутали в темную полупрозрачную материю. Зрение помутилось, и я почувствовала прохладное прикосновение всей кожей. А когда тень отстранилась, передо мной стояла моя туманная копия. «Метку теперь несет на себе твоя теневая копия», — пояснил Гераника. По мановению его руки теневая Сильвари побежала прочь от лагеря, а взгляд повелителя мрака вновь остановился на мне. Повисла гнетущая тишина. «Возможно, я дам тебе второй шанс. В будущем», — наконец произнес он и исчез, оставив меня наедине с системным сообщением. Репутация с повелителем мрака Гераникой изменена на нейтральную. Я выдохнула и от греха подальше поспешила убраться с точки возрождения. Кто знает, может еще и склеиться у меня с работкой придворного министреля. Закрытие задания «Помощь отступникам. Шаг 2» подняло меня сразу с 22 на 26 уровень и еще немного повысило репутацию с отступниками. Никаких предметов в награду не выдали, но виной тому, скорее всего, была потеря двух семян. Я как раз собиралась расспросить Легата о навыках, что он получил, приняв с себя мрак, как в палатку ворвался взволнованный чем-то вёх. «Лэр-Лэй, шестая желает тебя видеть! Немедленно!» «Что случилось?» «Срок прибытия послов. Его перенесли. Они уже на пути к завесе. Начинаем прямо сейчас!» В подтверждение его слов по лагерю разнёсся звук горна. Заслышав его, Сигнифер Лотос моментально выскочил из палатки и начал раздавать указания. вёх схватил меня за руку и бегом потащил к Ставке командования. НПС по всему лагерю развели кипучую деятельность, готовясь реализовывать давно разработанный план. Даже в Ставке командования гудели голоса, раздавался громогласный рык Ирха командующего. Тот, кстати, едва не наступил на меня громадной лапищей. Я успела просмотреть его свойства и мысленно посочувствовала посольству картаса Кадьяк. Ирх мрака. Уровень четырехсотый. Кстати, интересно, почему Сильвари стали оскверненными, а Ирхи — Ирхами мрака? В чем разница? Додумать эту мысль не позволил Вех. Он выдернул меня из-под лапы Кадьяка и уверенно потащил по незнакомому коридору. Странно. Мне казалось, ритуал будет проходить в лаборатории Остильбы. Целью путешествия оказалась еще одна пещера, походившая на ту, что содержали плененных стражей леса. Сходство добавляла пара скверненных стражей, покорно стоящих у земляной стены. В центре же пещеры рос громадный бутон, почти полная копия того, в котором рождались сельварьи на древе. Разницу составлял знакомый туман, пронизывающий черные лепестки. В памяти всплыл недавний эпизод с выращиванием проводника в мир мертвых. бутон мрака Звенящим от торжества голосом сообщила шестая. Гераника помог взрастить бутон с помощью частицы древа и силы теней. Когда ты призовешь душу Портулака, я обеспечу его связь с новым телом. Жаль, конечно, что лишь два канала успели стабилизироваться, но время не ждет. Начинай призыв, лер -Лей. Я с трудом отвела зачарованный взгляд от бутона мрака, моргнула и быстро активировала на себя заклинание ток жизненной силы. Магическое зрение проявило чернильные пуповины между мной и оскверненными стражами. Силовые каналы пульсировали, неприятно напоминая присосавшихся пиявок. Еще три канала, полупрозрачных и совсем тонких, терялись в стене пещеры. Где-то там ждали своего часа оставшиеся оскверненные стражи. «Не мешкай!» — гневно рявкнула остильба. Я вздрогнула и коснулась Эйда. Сотни лет ожидания не улучшили характер шестой. Сплетение музыки и голоса заполнило пещеру, окутало незримым покровом молчаливого вёха, замершую в ожидании остильбу и бутон. На этот раз перехода во внемерье не было, просто игровая действительность поблёкла и утратила краски. Воздух передо мной завихрился, постепенно уплотняясь, и образовал портал, в котором виделся знакомый сюрреалистический пейзаж мира мёртвых. Земляной пол под ногами шестой ослепительно засиял. Появилась магическая печать, а голос чернокнижницы заполнил пещеру причудливым образом, сплетаясь с моей песней. «Не прерывай призыва!» — зачем-то крикнул вёх и в следующее мгновение пуповины силы, соединявшие меня со стражами, ярко вспыхнули и исчезли, а сами элементали осыпались на пол кучей сухих веток. В рамках сценария вам были переданы силы Оскверненного Стража 300 уровня. Ваш уровень повышен до 326. Полученные свободные очки характеристик автоматически распределены между вашими характеристиками. Вам были переданы силы Оскверненного Стража 300 уровня. Ваш уровень повышен до 626. Полученные свободные очки характеристик автоматически распределены между вашими характеристиками. «Вы не способны совладать с полученной мощью и теряете силы. Скорость потери уровней – один уровень в минуту. Внимание! Повышение уровня в рамках сценария не позволяет получать связанные с ростом уровней достижения». Портал обрел четкость и увеличился в размерах. Пейзажи и лица сменяли друг друга, пока не показалось отрешенное лицо Сильвари из моего видения. По мере исполнения баллады его взгляд приобретал осмысленное выражение а к финальным аккордам полностью прояснился. портулак шагнул сквозь портал в Барлеону. Вы заплатили за призыв души из серых земель своей жизненной силой. Внимание! Призванные души не могут существовать в Барлеоне без внешней подпитки жизненной силой. Вы теряете 19% от максимальных очков жизни каждые 505 минут. Потеря жизненной силы гарантирует все виды устойчивости, и не может быть предотвращена умениями и заклинаниями поглощения или игнорирования урона. В случае вашей гибели призванная душа вернется в серые земли, если не найдет другой источник жизненной силы для подпитки. Вы призвали душу Портулака, пятого в Совете Сильвари. Уровень призванной души – 400. В рамках сценария невозможно получение связанных с призванной душой достижений. На меня вывалилась гора доступных умений и заклинаний призванного существа. Пока я отметала в сторону ворох системных сообщений, шестая перешла к следующему этапу ритуала. Дух Портулака будто гигантским магнитом втянула в бутон мрака, а соединявшая меня с призванной душой силовая линия знакомо вспыхнула и исчезла. Вы передали свою силу призванной душе. Ваш уровень понижен до 26 Из-за нестабильности канала Часть энергии была потеряна. Уровень призванной души повысился до пятисотого. Душа Портулака обрела тело и более не нуждается в подпитке вашей жизненной силой. Вы более не связаны с душой Портулака. Лепестки бутона отошли в стороны, явив миру новорожденного сельваримрака пятисотого уровня. Угольно-черная эпидерма, казалось, поглощала свет, превращая тот в легкую туманную дымку, окутывающую Портулака. Из глаз пятого в совете сочился туман, отчего лицо Сильвари приобретало неприятное сходство с устрашающей маской. Портулак зачарованно оглядел себя, поднес руку к лицу и замер, изучая новое тело. «Что со мной?» Голос пятого странно вибрировал и расщеплялся, будто слова доносились из обоих миров одновременно. «Ты получил новое тело и могущество, любимый!» Несмотря на теплые по своей сути слова, низкий голос Остильбы оставался холодным и отчужденным, как прежде. Она не спешила бросаться на шею возрожденному возлюбленному. На ее лице не было ожидаемого выражения торжества или счастья. Чернокнижница просто стояла и смотрела на обновленного пятого, и в ее взгляде мне почудилась опустошенность. Ненависть и жажда мести, поддерживающие Остильбу сотни лет, выжигали душу, заставляя стремиться к цели любой ценой. А теперь, когда цель наконец-то была достигнута, очерствевшее сердце шестой уже не было способно на прежнее чувство. Услышав знакомый голос, пятый повернул голову и увидел Астильбу. Лицо старейшего мага Сильвари, до того напряженное и сосредоточенное, разгладилось, а губы тронула недоверчивая, но оттого не менее счастливая улыбка. «Астильба?» Зачем-то переспросил он, рассматривая измененную мраком шестую. Миг, и Портулак исчез, вновь возникнув рядом с возлюбленной. Он заключил ее в объятия и прижал к себе. А стильба не противилась. Она так и стояла каменным изваянием, вглядываясь в лицо Портулака. Смотрела так, словно хотела усилием воли перечеркнуть столетия разлуки и вернуться в прошлое. Туда, где было способна любить. Увы, это оказалось не под силу могущественной чернокнижницы. Растерянность во взгляде Портулака сменилась решительностью. Он крепче прижал к себе остильбу и тихо прошептал ей на ухо несколько слов. «Теперь настала пора мне возрождать тебя». Услышала я прежде, чем пару окружила туманная сфера, скрывавшая дальнейший разговор от посторонних. Мы с Вехом переглянулись и молча покинули пещеру. Обернувшись у самого выхода, я увидела смутный силуэт остильбы, сломанной куклой, замерзшей в объятиях мага. Не помню, как выбралась в лагерь отступников. Наверное, помог Вех. Перед моим внутренним взором все еще стояла странное, болезненное и совсем несчастливая сцена воссоединения. Черт, совсем не то, чего я ожидала. Красиво и трагично. Вокруг встревоженным муравейником шумел лагерь отступников, готовившихся к последнему бою за свободу леса. Наверное, Чепу или Сашке такое оживление было бы привычно, но я чувствовала себя лишней. Тут и там раздавались команды, сновали гонцы и командиры отрядов, получившие свои приказ или только ожидающие распоряжений. Насколько я поняла из доносившихся фраз, Паша с друзьями верно оценили тактику предстоящего сражения. Похоже, вот он, финал истории, заключительная часть сценария. Горстка отступников атакует превосходящие силы картаса и его охраны из высокоуровневых игроков. Атакует и погибнет в отчаянной попытке предотвратить союз. Сокрытый лес станет частью картаса, а оставшиеся в живых отступники вместе с лидерами окопаются в ставке командования. Подземелье, куда день за днем будут наведываться рейдеры в поисках добычи и опыта. И Астильба и Портулак будут раз за разом умирать, теряя друг друга до следующего возрождения, не сулившего ничего, кроме новой гибели. И вроде эта игра и так задумана, но душе от чего то сделалось тоскливо. Жаль, что ничего нельзя изменить. Печальное завершение печальной истории. Новое рейдовое подземелье на радость игрокам. И все, что я могу, досмотреть представление до конца. Нужно только решить, отправляться ли с остальными в финальную самоубийственную атаку или связаться с седьмым и наблюдать гибель отступников с другой стороны игрового фронта. Разумным был лишь второй вариант, но от отчего-то хотелось выбрать первый. Глупый, бессмысленный, но казавшийся единственно правильным поступок. Обратная сторона творчества. Начинаешь переживать из-за придуманных историй персонажей. «Нам пора, Ларрелэй!» — окликнул меня Вёх. «Отправляйся к Легату Ульверу. Он решит, чем ты можешь помочь в предстоящей битве». «Хорошо». Отстранённо кивнула я и, сделав несколько шагов по направлению к выходу из подземелья, замерла. Вёх, из-за ритуала я совсем забыла о важном сообщении для Астильбы. Настолько важном, чтобы отвлечь её в такой момент? Нахмурился тот. Да ещё и перед боем? Гераника! Он нас предал и хотел осквернить хранителя вопреки запрету Астильбы. Откуда ты знаешь об этом? Вёх буквально сверлил меня взглядом. Он хотел, чтобы я это сделала. «А ты?» «А я не сделала», — ответила я, ничуть не солгав. Вёк схватил меня за руку и бегом потащил обратно вставку. «Ты должна сообщить об этом командованию», — не останавливаясь, бросил он. «Второй и Кадьяк спланировали атаку при поддержке Гераники». Мозговым центром отступников оказалась огромная пещера. Доминирующее положение в ней занимал здоровенный каменный стол с картой, вокруг которого столпились Ильхи и Сильвари. Трибун-кадьяк, рыжебелый Ирх в черных доспехах с золотой окантовкой, водил по карте указкой, определяя позиции командирам подразделений. В его шерсти играл туман, почему-то бывший спутником многих существ мрака. «Вторая-третья манипулы Центурия Аквила!» — рычал он. Развивают успех, ударив в тыл отрезанному арьергарду противника. В это время Центурия Прима отсекает выдвинувшихся на помощь. Тут трибун заметил наше свехом присутствие и рявкнул. Вон! В следующий миг на нас нацелился весь колюще-режущий арсенал караульных, а трибун вернулся к карте, выкинув помеху из головы. Сейчас у нас была задача поважнее. Несмотря на сосредоточенный вид командующих, У меня создалось стойкое впечатление, что все они прекрасно понимают бесперспективность своих стараний. Была в них какая-то обреченность, смешанная с решимостью идти до конца. Хотя чего тут гадать? Я хорошо понимала реакцию хранителя на меня, спасшую его от в буквальном смысле мрачные участи. Он расщедрился лишь на то, чтобы изгнать меня не сию минуту, а чуть позже. тоже же ждет и отступников, если даже они выживут. Мраку не место в сокрытом лесу». «У нас важное донесение, трибун!» Ничуть не смутился таким приемом Вёх. Ирх вскинул морду и жестом остановил караульных, уже нацелившихся лихим пинком, катапультировать нас из зала совещаний. «Говори живее!» — приказал он. Остальные офицеры тоже уставились на нас с выражением на лицах, варьирующими от недовольства до любопытства. Гераника приказал мне осквернить хранителя леса. Бросила я фразу, оказавшую эффект разорвавшейся бомбы. Ирхи угрожающе зарычали, второй гневно ругнулся, прочие возмущенно зароптали, обсуждая подлость повелителя мрака. «Я разорву этого жалкого шамана своими собственными лапами!» Отрева Кадьяка меня вжала в стену. «Как посмел он покуситься на сердце нашей земли!» Ирх положил лапу на рукоять меча, расправил плечи и огляделся, словно выискивая геранику, коварно спрятавшегося среди собравшихся. «Как я понимаю, ты этот приказ не выполнила», — уточнил не менее темпераментный второй. Старейший воин Сильвари вообще производил впечатление. Рослый, необычайно массивный для представителя своей расы, он выглядел опасным. Теловая начальника защищала необычная деревянная броня. Именно таким я и помнила его поведением сумеречного сна. «Нет», — не вдаваясь в подробности, ответила я. «Но мне хотелось поглядеть на хранителя и я отправилась к его темнице. Там был седьмой, чужаки из-за завесы. Они освободили хранителя, а меня и Бен отправил в серые земли. Хранитель освободился, — мрачно подытожил военачальник Сильвари. «Это все меняет». «Что все меняет?» — раздался неуместно веселый, но оттого не менее странный голос. В комнату вошел улыбающийся портулак в компании привычно холодной и собранной остильбы. Лицо второго изумленно вытянулось. Он неверяще посмотрел на давно потерянного друга и тихо выдохнул. «Ты? Но как? А стильба?» Шестая с достоинством кивнула и требовательным тоном вернула присутствующих к первоначальной теме разговора. «Так что все меняет? И что здесь делают Вех и Ларелей?» Это, впрочем, не помешало Портулаку крепко обнять все еще растерянного друга, и пожать могучую лапу Кадьяка. — Лар-Лэй, повтори для остельбы то, что сказала нам только что, — попросил второй. Выслушав меня, шестая скривила губы и зло прошипела. — Клянусь, он поплатится за свое предательство. — Несомненно, — согласился второй, — но сейчас нужно принять решение. Посольство вот-вот пересечет завесу. — Мы должны атаковать их! — Уверенно пророкотал Кадьяк. «Оторвем голову магистру, и о союзе можно забыть. С гераникой или без, нельзя пускать картосцев на нашу территорию!» «Но хранитель», — возразил второй, — «стоит нам атаковать, и он вмешается. Он, седьмой, первая, остальные... Ты готов пойти против хранителя? Рисковать жизнями наших братьев и сестер?» «У нас нет выбора», — зло произнесла Астильба. Мы слишком далеко зашли и слишком многим пожертвовали, чтобы отступать сейчас. Гераник нас предал, но дарованные им силы остались с нами. Портулак возродился с небывалой мощью. не первое ни хранитель не в силах противиться теням мрака. Нам нужно только сдержать их, уничтожить магистра и отступить. Если будем действовать быстро, отделаемся малыми жертвами». Внимательно слушавший их пятый, сделал шаг к столу и гневно смел с него расставленные фигурки, обозначавшие расстановку сил сторон. — Послушайте себя, безумцы! — воскликнул он, и, кажется, все подземелье затряслось от мощи его голоса. — Вы так спокойно обсуждаете то, как будете убивать своих? Вы готовы поднять оружие на первую? На хранителя? На свой народ? Малые жертвы! Он мрачно усмехнулся и оглядел присутствующих. «Вы уже пожертвовали слишком многим. Посмотрите на нас. Мы все изменены. Мы разорвали связь с Сильваном. Мы противны самой жизни. Мы не посмеем предстать в таком облике перед Хранителем. Сама земля страдает от скверны, что проникла в лес. Да, чужаки принесли нам много горя. Но ни один чужак не приносил такого зла, как принесли вы. Раскол совета. Раскол народа, мрак в землях Сильвана, плененный хранитель, больная земля, теперь еще и братоубийственная война. Вы же понимаете, что Нигелла будет защищать посольство и, если понадобится, лично вступит в схватку. Кто из вас способен сдержать ее? Его слова произвели эффект. Все молча обдумывали услышанное. «Ты способен», — нарушил тишину голос Остильбы. «Твоих сил теперь хватит и для большего». «Это чуждые силы, которыми я еще не успела владеть», — покачал головой Пятый. «Я не уверен, что не уничтожу собственный лес, силами которых не понимаю. Я не могу поручиться, что не причиню вреда нашему народу. Но я прекрасно осознаю, что мы не в силах обойтись без жертв. Что лучше? Сомнительный союз с чужаками, что могут предать и пролить нашу кровь, Или собственное гарантированное предательство и кровь наших братьев и сестер на руках? Мы навсегда разрушим единство народа. Навсегда!» Эхом повторил трибун, и его рычащий бас придал этому простому слову особую тяжесть. Кадьяк склонил голову и опустил уши, осознавая всю губительность подобного развития событий. «Между возможной бедой и неизбежной катастрофой я выберу первое, Закончив говорить, Пятый переводил пытливый взгляд с одного члена Совета на другого. «Красные орки, что когда-то убили тебя, теперь часть картаса Ненавидяще проговорила Шестая. «Предлагаешь просто впустить их в наши земли?» «Предлагаю поговорить с Первой, примирить Совет», — ответил Портулак. «И совместно добиться от послов таких условий Союза, при которых наши границы откроются лишь для тех, кто заслужил уважение народов леса. Мы ограничим нашу помощь империи, закрепим преимущество собственных законов на нашей территории. Для того мы и нужны на переговорах, чтобы защитить свою землю, пусть и как часть империи Картаса, если уж совет принял такое решение». Трибун Кадьяк тяжело оперся лапами на стол, разглядывая карту так, словно впервые ее увидел. «Я Кадьяк!» — вдруг зарокотал он. «Вступая в ряды легиона!» «Клянусь!» — подхватил Ульвер. «Не запятна чести воина!» «До последнего вздоха защищать наши народы и лес!» Хором повторили слова присяги остальные Ирхи. Опять наступила тишина, которую вновь нарушил Кадьяк. «Портулак прав, шестая!» — глядя на остельбу, сказал он. «Времена меняются! Наша стратегия была рассчитана на неожиданное нападение!» «Теперь же, когда Хранитель Свободен и Седьмой знает слишком много, мы не можем следовать изначальному плану. Война принесет лишь смерть, горе и...» Он помолчал, а потом неохотно признался. «Мы не просто проиграем. Мы можем потерять все. И лес, и древо, и логово. Мы — это не только те, кто с тобой, Астильба. Мы — это народы, понимаешь?» Он встретился взглядом с шестой. Жутковатые глаза чернокнежницы зло сузились. «Мы все, каждый из нас пошел на жертву. Мы приняли в себя мрак, чтобы стать сильнее и защитить лес от чужаков. Мы знали, что будем изгнаны. И теперь вы говорите, что чужаки будут ходить по земле, которая больше не примет нас?» В голосе ее клокотал гнев. Глаза свирепо сверкали, а пальцы судорожно искривились, словно когти хищной птицы. Стоявший рядом портулак взял ее руки в свои и тихо произнес «Достаточно жертв». Искаженное яростью лицо чернокнижницы медленно разгладилось, гнев отступил. «Слова пятого всегда были мудры», — произнес второй. «Я рад, что серые земли не изменили его». «Мы должны восстановить совет и заставить Картос принять наши условия союза. Что до изгнания? Ничто не напрасно. Мы можем поселиться за завесой и охранять границы нашего леса». Кадьяк кивнул, соглашаясь с его словами. «Я рад слышать это, старый друг!» — пророкотал он. «Гнев плохой советчик!» Странно было слышать эти слова от вспыльчивого Ирха, но Кадьяка будто подменили. Глядя на него, с трудом верилось, что это тот же самый трибун, несколько минут назад грозившийся расправиться с Гераникой. «Хорошо», — наконец произнесла Астильба. вёх ты должен связаться со своим наставником Седьмым. Пусть он передаст наши слова совету. Древо не примет нас, потому мы встретимся здесь». Она указала точку на карте между лагерем и древом на границе оскверненного участка. Мы хотим переговорить с Советом и чужаками до того, как будет заключен союз», — сообщила Астильба. «Если Совет откажет, мы уничтожим посольство любой ценой». Вех согласно кивнул и покинул пещеру. «Нам нужен кто-то, понимающий язык картаса напомнил второй. «Среди наших воинов есть такие?» «Я изучила язык Темной империи и буду рада помочь», — подала я голос. Хорошо, кивнула стильба ты барт и владеешь словом а значит сумеешь верно перевести наши речи получено задание общий язык описание награда вариативное увеличение репутации со сторонами переговоров а что с гераикой недобро оскалился кадьяк оставлять эту тварь в живых нельзя ирзлов печатал кулак правой лапы в ладонь левой Отправим наших разведчиков разыскать его, а когда отыщем, уничтожим. Лицо остельбы вновь приобрело хищное выражение. Как только Портулак освоится с новыми силами, сможет уничтожить шамана его же оружием. Кадзек довольно осклабился, а затем повернулся к своим подчиненным. До результата переговоров с Советом войска остаются на указанных позициях в полной боевой готовности, распорядился он. Офицеры синхронно бухнули себя кулаками в грудь и торопливо вышли, спеша к войскам. «Теперь дело за советом!» Кадьяк принял от ординарца плащ и застегнул на горле узорную фиблу «Ну что, пошли?» И, не дожидаясь ответа, первым покинул зал. Я услышала, как грохнули в пол копья и алебарды стражи, приветствующие своего командира.